Я домчался, увидел своих. Лежат напряженные, изготовившись к бою, а несколько человек тут же стоят, курят, ждут. Как бывает на групповых фотографиях. А раненых, носилок не видно, куда-то их оттащили, спрятали. Может быть, в кусты, но нет времени все понять. Я подбегаю к на штаба, который курит, сидя на вещмешке, и выкрикиваю ему приказ косача «Вокруг лызняка! Обойти бегом надо!» «А то сомнут наших! Командир приказал!» Костя смотрит на меня, все так же не поднимаясь, но во взгляде в глазах его что-то резкое и жестко сдвинулось. Наконец он сунул папироску под сапог, еще придавил ее крепко и тогда поднялся. «Все, кто не при раненых, сюда! За мной! Бегом!» Теперь лазняк у нас слева. «Мы бежим!» снова огибая его и слыша бой на противоположной стороне леса. Лес этот, лозняк этот, оказывается совсем небольшой и круглый. Лишь кое-где кусты, отрываясь, уходят, убегают по торфянику к бурым и черным кучам. А в одном месте заросшая канава, мы ее сейчас минули. Старая, тесная от лазняка мелиоративная канава, давно высохшая, уползает к тем же торфяным барханам. «Вернись-ка!» — Костя на штаба остановился, задержал одного партизана. «Вернись к оставшимся и скажи, сюда раненых, в эту канаву, понял? Пусть несут и залягут тут. Веди их сюда!» Партизан побежал назад, а мы снова устремляемся вокруг Лозняка, туда, где гремит бой. «Но нам уже кажется, что бой сдвигается все левее, уходит от нас». Набегу я пытаюсь рассказывать Костина штаба, как мы гнались за власовцами, за немцами, как перед нами оказалась цепь с пулеметами, как косач мне прокричал, показал, чтобы шли в обход, с тыла ударили. Костя напряженно слушал меня и бой, который на самом деле удаляется, потому же кругу уходит. Неужто сбили косача? Теснят! Справа за ядовито-синим пологом прозрачного торфяного дыма мы увидели далекие, купчатые, наверное, сад, деревья и несколько крыш, и дорога виднеется туда, оттуда. По ней, по этой дороге пришли немцы. Вот и следы. Тут и на лошадях ехали. Скоро, сейчас мы их увидим, Они нас. Торфяники тлеют. Голубоватый дым съедает даль, Крыши и деревья тают, плывут. Ветер оттуда, и нас снова душит кашель, Мешает, сбивает с бега. Мы их увидели Возле оседланных навьюченных лошадей И сразу бросились к ним. Очереди автоматные сплелись, Резко ударили винтовки. Люди в зеленом стали вскакивать с земли, Отстреливаются. Лошади, раненые и убитые, Очень тихо опускаются на землю. Сначала на колени, потом ложатся. Стоит, будто дожидаясь, и вдруг, как рябь на воде, задрожит от крупа до шеи и падает на задние, на передние ноги. Мы погнали обозных немцев в сторону большого боя, вслед ему. Они яростно отстреливаются. И нам снова и снова приходится падать, подниматься, ползти и стрелять. Теперь лазняк, небольшой лес этот, как бы окольцован стрельбой. И этот кольцевой бой, бой по кругу, медленно вращается. Немцы потеснили, теснят косача, а мы их тесним. Костя на штаба снова послал связного. Снять тех, что оставлены в канаве, уводить, уносить следом за нами по кругу наших раненых. Что происходило и как это получалось? как на рисунке. Круг. Кольцевой бой. Хорошо видно отсюда, издали, из автобуса. Из памяти. Тогда же было только ощущение непредвиденности, странности происходящего и даже невозможности. Пожалуй, в такое и не поверил бы, если бы не с нами это происходило. Вот, кажется, то место, где нас встретила цепь немцев с пулеметами. Земля, торф, клеют. Везде стреляны гильзы, ржавые пятна, впитавшиеся крови, красно-белые бинты, каски, пилотки, клочья одежды. Но убитых не видно. Косач унес наших. И немцы тоже забрали своих. Лежат, остались на месте трупы власовцев. Но их снова потревожили. Все они без ремней и подсумков, а один и без сапог. Надо бы приостановиться и дождаться своих раненых из той каналы. Надо бы быстрее бежать, чтобы настигнуть основных немцев, которые теснят косача. Но у нас времени нет ждать, но и сил уже не остается бежать. Мы то срываемся на бег, то бредем, задыхаясь от ядовитого чада, кашля. Солнце, как красная круглая дыра в шевелящемся от дыма и облаков небе. Кольцо боя вращается вокруг леса, не имея возможности разорваться. Ни мы, ни немцы не решаемся броситься в сторону, где горят торфяники, или уходить по дороге, открыв себя пулеметом. Автоматные очереди там, где немцы и косач, звучат все реже. Уже не бой, как бы предупреждающее рычание. Это на противоположной стороне круглого леса. Кто кого теперь преследует, кто гонит, а кто уходит, кто позади, а кто впереди. А солнце красное, большое, в шевелящемся дымном небе, точно раскаленное, направленное в упор жерло. Вот снова та канава, где мы оставляли своих раненых. Костя на распорядился задержаться, ждать. Залегли на всякий случай. Ждем своих, но кто появится на самом деле? От чада, от тошноты кружится голова. Глаза совсем разъело дымом, а тут еще и кашель гонит слезы. Те, у кого глаза получше, уже видят наших, уже говорят, обсуждают, подсмеиваются даже. Это всегда забавно — наблюдать со стороны, как знакомые люди идут с опаской, с оглядочкой, на цыпочках. А я вижу только собственные слезы. Радужное что-то, горячее от боли. Затем и для меня что-то темное задвигалось, появилось. Впереди идут дозорные, а следом по трое, по четверо с носилками. Много их у нас, раненых. Хлопцы совсем вымотались, посеревшие, мокрые. Опустили, поставили на землю носилки и ругают нас. «Бегайте, черки! От кого? От нас!» Раненые тяжело молчат тревожно вслушиваются в стрельбу. Лишь те, кто без сознания что-то говорят, говорят, просят воды. Нам всем пить нестерпимо хочется, а от их сухого горячечного шепота еще больше. Но у некоторых раненых взгляд, глаза очень немыслимо спокойные, сосредоточенные. Это умирающие. Они умрут независимо от того, как окончится этот неправдоподобный бой. Когда смерть подступила к человеку и уже не уйдет, он остается один. Сколько бы и кто бы ни был рядом. Я видел однажды, как умирал пожилой партизан в лесу. Возле него стояли два сына, тоже партизаны и старуха. И все мы, кто был поблизости, подошли к телеге, на которой он лежал. Человек, не чуя уже ран своих, Весь белый от бинтов смотрел на нас вполне осмысленно, но так, будто нас и нет здесь, а только он и еще что-то нам неведомое. Старуха тихо покачивалась над ним, держась обеими руками за телегу, а когда взгляд умирающего еще глубже уходил от нас, удалялся, она начинала нараспев говорить, причитать. «Тихон, я плачу, видишь, и дети плачут. Тихон, и твои товарищи тут. Тихон, ты слышишь, мы плачем». Женщина так наивна, но и так понятно пыталась разорвать страшное одиночество смерти, одиночество последних мгновений человека. Меня кто-то убеждал, что последняя обязательная слезинка мертвого. О ней Касач косач говорил. А последний, а вымороженный, это слезинка одиночества, страшной покинутости каждого перед лицом смерти.